Часть 5. Выше тишина. Шалан, Долинар, Каладин, Z, Шут. Стеклянное море. Шалан лежала в своей маленькой палате. Она плакала, пока не закончились слезы, а потом от мысли о содеенном её стошнило в судно. Девушка чувствовала себя очень несчастной. Она придала ясно, и та теперь это знала. Странно, но разочарование принцессы ужасало сильнее кражи как таковой. И весь план изначально был дурацким. Более того, Кобзал умер. Почему она так страдала из-за этого? Жрец оказался подосланным убийцей, пытавшимся убить её, ясно готов был рисковать жизнью Шалан, чтобы добиться своего. И все таки ей не хватало его. Принцесса не удивилась тому, что кто-то хотел ее убить. Вероятно, подобное было обычной частью жизни Ясны. Скорее всего, она считала Кобзала жестокосердным преступником. Однако Шалал он вел себя очень мило. Неужели он лгал во всем? Он наверняка был хоть немного искренним, думала девушка, свернувшись клубочком на постели. Если ему было наплевать, почему он так упорно принуждал меня съесть варенье? Кобзал первым делом вручил противоядие Шалан и лишь потом позаботился о себе. И ведь он его на самом деле принял, зачерпнул варенье пальцем и положил в рот. Почему противоядие его не спасло? Этот вопрос начал ее преследовать. Вскоре ей в голову пришло кое-что еще. Она заметила бы это раньше, если бы не отвлекалась на раздумья о собственном предательстве. Ясно пробовала хлеб. Обхватив себя руками, Шалан села и прислонилась к изголовью кровати. Она ела хлеб, но не отравилась. В моей жизни теряется смысл. Существа с символами вместо голов, пространство с темными небесами, дух заклинания. И теперь это как я с удалось выжить, как? Дрожащими пальцами Шалан взяла со столика возле кровати кошелёк. Внутри лежала гранатовая сфера, которую принцесса использовала для спасения ученицы. Сфера тускло светилась, большая часть бури света ушла на духозаклинание. Но остатка хватило, чтобы озарить лежавший около кровати альбом Шалан. Она так пренебрегала изобразительным искусством. Рядом с альбомом томик, который ясно ей подарила. Книга бесконечных страниц. Почему принцесса ее оставила? Шалан взяла уголёк и таскала в альбоме чистый лист. Она мельком увидела несколько набросков существ с головами-символами, на которых была изображена эта самая комната. Они все время следили за ней. Иногда казалось, она видит их краем глаза или слышит их шепот. Девушка не смела опять с ними заговорить. Дрожащими пальцами она начала рисовать, набрасывая ясно в тот день в госпитале. Принцесса сидит рядом с кроватью Шалан, держит в руках баночку с вареньем. Она не снимала образ, и рисунок получился не таким точным, как мог бы. Но художница все помнила достаточно хорошо, чтобы нарисовать ясно с пальцем в банке. Принцесса потом нюхала этот палец, желая ощутить аромат клубники. Но почему? Почему сунула палец в варенье? Разве не проще было поднять баночку к носу? Ясна не поморщилась из-за запаха. Она вообще не упомянула о том, что варенье испортилось. Просто закрыла емкость крышкой и вернула на место. Шалан открыла новую чистую страницу и нарисовала Ясну с ломтиком лепёшки рта. Съев его, принцесса скривилась. Странно. Девушка опустила свой угольный карандаш и рассмотрела набросок, изображавший Ясну с кусочком хлеба. Рисунок не безупречен, но все же достаточно хорош. Кусочек хлеба, нарисованный на бумаге, плавился. Это выглядело так словно ясно, как-то неестественно раздавило его, прежде чем положить в рот. Этого не может быть. Шалан выскользнула из постели, зажав альбом под мышкой, взяла сферу. Стражника на месте не оказалось. Похоже, всем наплевать, что с ней станет. В любом случае, завтра ей предстоит войти на корабль и покинуть Харбранд. Каменный пол холодил босые ноги. Она была в одной больничной рубашке и чувствовала себя почти голой. По крайней мере, защищенная рука прикрыта. В конце коридора Шалан открыла дверь и вышла в город. Она тихонько шла по улице, направляясь к Королинсе, избегая темных переулков. Потом начала подниматься к Конклаву. Длинные рыжие волосы развивались у нее за спиной, и немало прохожих изумленно глазели ей вслед. Было уже так поздно, что никто из повстречавшихся на пути не пожелал спросить, нужна ли ей помощь. Старшие слуги входа в конклав узнали девушку и пропустили, лишь предложив проводить. Она ответила отказом и направилась к Вали. Вошла, окинула взглядом стену с рядами балконов, некоторые из них озарял свет сфер. Ольков ясный был занят. Ну, разумеется, принцесса, как обычно, работала. Наверное, ее очень разозлило, что из-за так называемой попытки самоубийства Шалан пришлось потратить впустую столько времени. Платформа подъемника под ногами тряслась, пока паршуны доставляли девушку на уровень Ясный. Она ехала молча, чувствуя себя отдельной от прочего мира. Пройти во дворец через весь город в больничном платье. Снова бросить вызов Яснихолен. Разве она не усвоила урок? А что ей терять? Шалан прошла по знакомому каменному коридору Вальков, держа перед собой тусклую синюю сферу. Ясно сидела за столом. Ее лицо выглядело необычно уставшим. Темные круги под глазами, мышцы напряжены. Она подняла голову и застыла, увидев бывшую ученицу. Тебе здесь не рады. Шалан все равно вошла, изумлённая собственным спокойствием. Её рукам полагалось дрожать. Не заставляй меня звать солдат, чтобы они тебя вышвырнули, сказала ясно. Я могла бы бросить тебя в темницу на сотню лет за то, что ты натворила. Ты хоть понимаешь, что «Духозаклинатель, который вы носите, фальшивый, тихонько произнесла Шалан. Он был поддельным ещё до того, как я совершила подмену. Ясно замерла. Я всё удивлялась, почему вы не заметили кражу. Продолжила Шалан, присаживаясь на второй из двух стульев, что были в комнатке. Недели шли, а я не могла понять, в чем дело. Вы заметили, но решили притвориться, чтобы поймать вора. Вы не духозаклинали все это время. Бессмыслица какая-то. Разве что украденный мной духозаклинатель был обманкой. Ясно расслабилась. Да. Очень умно с твоей стороны в этом разобраться. У меня несколько поделок, ты ведь не первая воровка, что явилась за фабриалем. Настоящий хорошо спрятан, разумеется. Шалан разыскала в своем альбоме один рисунок. Это было изображение странного места с Морем Бусин, плавающими огнями, далеким солнцем в черном чёрном-причёрном небе. Шалан глянула на набросок и, перевернув, протянула принцессе. Выражение глубочайшего потрясения на лице ясны почти стоило ночи мучению и грузений совести. Молодая женщина вытаращила глаза. С ее губ сорвался бессвязный лепет. Она не могла подыскать нужных слов. Шалан, не удержавшись, моргнула и сняла образ. "Где ты это нашла?" сердито спросила ясно. "В какой книге прочитала описание?" "Ни в какой", Шалана опустила рисунок. "Я была там. Той ночью я случайно дохазакляла кубок в кровь и скрыла содеянное, изобразив попытку самоубийства. Невозможно." Ты думаешь, я поверю? Ясно. Фабряльа не существует. Я права? Нет никакого Духозаклинателя, и никогда не было. Вы используете фальшивый Фабриаль, чтобы у окружающих даже не возникло мысли о том, что на самом деле для Духозаклинания вам не нужны инструменты. Принцесса притихла. Именно так я это и сделала, продолжила Шалан. Духозаклинатель был в моем потайном кошеле. я к нему не прикасалась. Но это не имеет значения, ведь он фальшивый. Мне все удалось без него. Возможно, я изменилась, потому что так много времени провела возле вас. Это каким-то образом связано с тем местом и с теми тварями. И опять никакого ответа. Вы подозревали Кабзала в подготовке убийства. Когда я упала, вы сразу поняли, что случилось. Вы ждали отравления или, по крайней мере, предполагали, что оно возможно. Но вы думали, что я творение Вы духозакляли его, когда открыли крышку, чтобы понюхать. Вы не знали, как создать клубничное варенье, и попытавшись сделали то зловонное месиво. Желая избавиться от яда, вы невольно духозакляли противоядие. Хлеб вы тоже не ели, ведь в тесто можно что-нибудь добавить. Вы все время от него отказывались. Когда я убедила вас попробовать кусочек, вы духозакляли его во что-то другое, прежде чем положить в рот. Вы говорили, что создание органики получается у вас ужасно, и сотворенная масса вышла отвратительной, но вы избавились от яда, потому что он на вас не подействовал. Шалан посмотрела своей бывшей наставнице прямо в глаза. Неужели усталость вынудила ее пренебречь последствиями противостояния с этой женщиной? Или причина в том, что она узнала правду? Вы всё это сделали? проговорила Шалан, завершая свою речь. с фальшивым духозаклинателем. Вы еще не поняли, когда именно я совершила подмену. Не пытайтесь меня убеждать в обратном. Я его взяла в ночь убийства вами троих бандитов. Фиолетовые глаза ясно изумленно блеснули. Так давно вы не заменяли его обманкой. Вы вообще не догадывались про подмену, пока я не вытащила Фабриаль, чтобы вы могли меня спасти. Ясно. Это все была ложь. Нет, возразила принцесса. Ты просто бредишь от усталости и потрясения. Очень хорошо. Шалан выпрямилась, сжимая тусклую сферу. Наверное, придется показать. Если у меня получится. Твари, обратилась она мысленно. Вы меня слышите? как обычно, прошептал кто-то. Шалан надеялась на ответ, но все равно вздрогнула. Вы можете вернуть меня в то место? Ты должна сказать мне какую-нибудь правду. Чем честнее ты будешь, тем крепче сделаются узы между нами. «Ясно использует фальшивый духозаклинатель, подумала Шалан. Я уверена, что это правда. Недостаточно, прошептал все тот же голос. Я должен узнать что-то правдивое о тебе. Скажи мне. Чем сильнее правда, тем она глубже, тем прочнее узы. Скажи, кто ты такая? Кто я такая? пробормотала Шалан. За правду. Сегодня день откровений и противостояний. Она чувствовала себя на удивление сильной и уверенной. Пришло время сказать это вслух. Я убийца. Я убила своего отца. Ах, прошептал голос. И впрямь мощно я правда. Ольков исчез. Шалан упала прямиком в море черных стеклянных бусин. Начала барахтаться, пытаясь удержаться на поверхности. И на миг у нее получилось. Потом что-то схватило ее за ногу и потянуло вниз. Она вскрикнула и ушла под воду. Маленькие стеклянные бусины заполнили рот. Шалан запаниковала. Она же сейчас. Бусины над ней раздались в стороны. Те, что были внизу, превратились в волну, которая подняла ее туда, где кто-то стоял, протягивая руку. Ясно. Спина обращена к черному солнцу, лицо заревано ближайшими парящими огнями. Принцесса схватила шалан за запястье и потянула вверх на что-то твердое. Плот, Все из тех же стеклянных бусин. Они, похоже, подчинялись воле ясны. Дура, бросила принцесса и махнула рукой. В океане из бусин появилось течение, и плод, вздрогнув, понес их в сторону к пятнам света. Ясно толкнула шалан в один из огней поменьше, и девушка упала с плота на пол Алькова. Ясно сидела на прежнем месте, зажмурившись. Миг спустя женщина распахнула глаза и сердито уставилась на бывшую ученицу. Дура, повторила она. Ты даже не представляешь себе, как это опасно отправляться в Шейдсмар с единственной тусклой сферой. Идиотка. Шалан закашлялась. Ей показалось, что бусины застряли в горле. Она с трудом поднялась и встретила взгляд ясный. Принцесса была явно рассержена, но молчала. Она в моей власти и знает это, поняла Шалан. Если я расскажу всем правду, Что все это значит? Ясно, Яснохолин обладает странными силами. Может, она кто-то вроде приносящего пустоту? Что скажут люди? Неудивительно, что принцесса соорудила фальшивку. Я хочу участвовать, сказала Шалан, сама того не ожидая. Прошу прощения, то, что вы делаете, то, что вы исследуете, я хочу в этом участвовать. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Согласна. Я невежественна. От этого очень просто исцелиться. Она шагнула вперед. — Ясно. Я хочу знать, хочу учиться у вас истине. Каким бы ни был источник этой силы, у меня на тоже есть. И хочу, чтобы вы научили меня ею пользоваться и позволили стать частью вашего дела. Ты меня обворовала. Признаю и сожалею. Ясно вскинула бровь. Я не стану оправдываться, продолжила Шалан. Но я пришла сюда, чтобы вас обокрасть. Таков был мой изначальный план. Мне должно от этого стать легче. Я собиралась ограбить ясну, злобную еретичку. Я не понимала, что начну сожалеть о необходимости свершить эту кражу. Не из-за вас, но из-за того, что мне придется бросить это Все, что я полюбила. Прошу, я совершила ошибку. Большую ошибку. Непреодолимую. Не совершайте ещё большую ошибку, отсылая меня. Я могу стать тем, кому вам не придется лгать, тем, кто все знает. Принцесса напустила себя безучастный вид. Ясно. Я украла Фабриаль той ночью, когда вы убили тех мужчин. Я решила, что не смогу этого сделать, но вы меня убедили, что правда сложнее, чем кажется. Вы открыли во мне сундук полной бури. Я совершила ошибку и совершу еще. Вы мне нужны, ясно тяжело вздохнула. Шалан повиновалась. Ты никогда больше не будешь мне лгать, произнесла принцесса, вскинув палец. И крать снова не будешь, ни у меня, ни у кого другого. Обещаю, ясно поколебалась немного, потом сказала. «Ну-ка, иди сюда. Принцесса открыла какую-то книгу. Пока девушка усаживалась рядом, ясно достала несколько листов с записями. Что это? спросила Шалан. Ты хотела стать частью того, что я делаю? Что ж, сначала прочитай. Ясно посмотрела на свои записи. Это приносящих пустоту.